Я сегодня играю влюбленного лорда. «Ощущаешь себя кентавром» из беседы с Еленой Калашниковой. Продолжите фразу. Литература для меня — это... Если вы имеете в виду чтение книг, то это часть жизни, без которой я себя с очень раннего детства не мыслю, практически часть тела. Любимые персонажи все равно, что члены семьи. А если имеется в виду мое крайне скромное участие в литературном процессе, то «Нечаянная радость» — это про стихи. Или «Увлекательная работа» — про перевод. Согласны ли вы с Чарльзом Буковским, Роман Голливуд? Нельзя быть писателем каждую минуту жизни. Ты становишься им, садясь за машинку. Когда ты за ней сидишь, остальное уже не так трудно. Самое трудное —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 Ты ощущаешь себя кентавром или большую часть времени не ощущаешь никем таким особенным. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, можно и посуду помыть. И, наверное, это к лучшему, что пишущим женщинам, в отличие от мужчин, не положены жены, создающие условия. Нам легче оправдываться перед вечностью. Ну да, сегодня опять не строчки, зато вон сколько всего переделано. Можно и дом в порядок привести, не то, чтобы я это особенно любила. Или побаловать себя детективом, желательно в оригинале, тогда хотя бы поддерживаешь язык в рабочем состоянии. Почему я сказала «ощущаешь себя кентавром»? Может, потому что я из семьи музыкантов и очень люблю маленькие незамысловатые радости жизни. Мой папа был замечательным скрипачом. Я всё детство толкалась среди оркестрантов, Называла их дядя Генрих, дядя Яша, дядя Лева, Видела их в трусах на пляже. Летом мы с мамой и сестренкой ездили за папой на гастроли. Музыканты — лабухи, чуваки, особенные люди. Они воспаряют к небесам, а в промежутках выливают слюну из мунштука и травят похабные анекдоты. В стихах о папе вы написали «И дальше сутулись со скрипкой идёт». Расскажите подробнее о нем и о маме. Он работал в Светлановском оркестре. Доигрался от последних скрипок до самой первой. У него был необыкновенный слух. фальш слышал до четверти тона, или как там это называется. Представляете, что было, когда я занималась сольфеджио? Вначале мама просила его со мной посольфиджировать, чтобы у ребенка наконец, прорезался слух. А потом прибегала с криком «Яша, тише! Ты убьёшь ребенка. А папа отвечал «Я не могу! Она берет с подъездом!» Значит, не сразу голосом попадает на нужную ноту, а сперва как бы поелозив вокруг. Потом у меня все таки слух прорезался. Я, как говорится, благодарна родителям за все муки, хотя играть давно разучилась. Зато петь люблю до сих пор. Вот это ощущение, когда голосом точно попадаешь. А мама всю жизнь преподает по классу фортепиано. В музыкальной школе вы учились у нее в классе? Нет, конечно. Разве можно заниматься со своим ребенком? Когда она садилась со мной позаниматься... Это, как правило, ничем хорошим не кончалось. Еще я норовила пристроить книжку на колени, увлекалась и переставала дрынчать левой рукой по клавишам, а тут она незаметно подходила сзади или кричала из кухни «Не слышу звуков!». Со своими детьми я пробовала заниматься языками. Они извиваются, изнемогают, сползают под стол, ведут себя так, как никогда бы не позволили себе при постороннем. «Ваша младшая сестра продолжила музыкальную линию?» «Да. Она пианист-исполнитель, преподает тоже здорово. У нее вот такусенькие детишки уже играют». «Судя по вашим стихам, детство у вас было скорее мальчишеским, так ли это?» «Всего хватало. Помню странное ощущение, когда я услышала от приятельницы, которая выросла в Ташкенте» что в 12 лет она уже знала мальчика, за которого выйдет замуж. Ему тогда было 17. Нормальный династический брак. У меня это вызвало приступ безумного восторга, потому что в 12 я представляла себя только на коне и со шпагой. Даже не совсем была уверена в том, что я девочка. Может, это влияние моего дедушки, у которого было сильное такое мужское начало, а внуков ни одного. Дедушка с папиной стороны? «С маминой. Это мой главный дедушка Наум, настоящий хулиган. Мы гуляли с ним по бульварам, бегали на перегонки, я всегда отставала. Он заставлял меня боксировать. А может, тут влияние мальчишеского чтения, всех этих жильвернов, Майнридов? В моем детстве было правильное сочетание телесного и духовного. От этого уравновешенность психики, которая подпирает меня всю жизнь». «Где вы учились?» В английской спецшколе. Спасибо папе, который меня туда пропихнул. Моя двадцатая была одной из первых спецшкол в Москве. Сейчас она буржуазная, противная. Наверное, и тогда была снобская. Но там работали хорошие учителя, которые эмигрировали туда из разных областей жизни, например, бывшие международники». Директор был жуткий коммунист. Он мне примерно в девятом классе разъяснил, что я могу не рассчитывать на характеристику для поступления в ВУЗ, так как ко мне большие претензии по комсомольской линии. И я ушла в 31-ю школу, тоже английскую. Там был либеральный директор, замечательный дядька Суворов. Он принимал к себе беженцев из других школ. К этому времени я уже открыла, что можно переводить стихи. «Сколько вам было тогда?» Лет в 12-13 я решила, что первое это придумала. Никому из преподавателей и в голову не приходило предложить нам переводить стихи стихами. По-моему, первое, что я перевела, это знаменитое стихотворение Лонгфелла ⁇ Стрела и песня ⁇ Причем размером подлинника, хотя никто мне этого не объяснял. Непонятно, как я сама доперла. А потом села переводить билет парус одинокий на английский. Я хотела поступать в университет на филологию, поближе к литературе. Но в 1971 на романо-германском отделении филфака мне популярно объяснили, что на мою нацию нет разнарядки. Помните Искандера? И в тот же год я подала документы в ИНЕЗ. Туда тоже трудно было поступить. Но из-за обиды на университет я даже не заметила, как проскочила конкурс. Видимо, меня что-то вело. Первое, что я увидела в вестибюле Иньяза, большое красочное объявление всем, всем, всем, кто любит стихи, пишет стихи и хочет их переводить или даже пытается, приходите в такую-то аудиторию. Это оказалась замечательная литературная студия «Фотон», которую вели три совершенно потрясающих человека Павел Грушко, Евгений Солонович и Андрей Сергеев. Девиз был такой «Этому нельзя научить, но этому можно научиться». Там читали и свое, и переводы. Тогда увлекались верлибром. Первые пару лет я вообще почти ничего не читала. Мне казалось, все умнее меня и у всех гораздо лучше получается. Я старалась не пропускать занятия. В лучшие дни нас собиралось десятка-полтора. Обычно человек десять. К нам приходил сам Гинсбург. Лев Владимирович, председатель объединения художественного перевода в Союзе писателей. Да, он изумительно переводил немецкую поэзию, вагантов, делился находками, как однажды нужна была рифма на «ох», и он придумал «и понапрасну лает беззубый кабыздох». Потом я прочитала его замечательную книжку «Разбилось лишь сердце мое. Если по Толкину, Левик — эльф а Гинзбург гном, земной такой, полнокровный, как корешок женьшеня. Позже я у многих училась, ходила в ЦДЛ на семинар к Левику. К тому времени вовсю переводила, писала. У меня родился Андрюша. Это были хорошие годы. А переводческие альманахи читали? Старалась. До сих пор вон стоят тетради переводчика. Но я не теоретик, и тяжело прорубаюсь сквозь теоретические дебри, Они могут помочь тем, у кого черепушка устроена определенным образом, кто подходит к тексту аналитически. Этот подход я уважаю, но сама иду от практики, или вообще черт знает от чего. Нормальный переводчик, когда строфу набрасывает, начинает с системы рифм, я же с той строки, которая первая в голове зазвенела, и от которой потом ветвятся остальные. Как у вас поднялась рука на чесора? Сами решились или кто-то посоветовал? Мне и в кошмарном сне не могло присниться сесть за вещь длиной 8,5 тысяч строк Рим-роялем, семистрочной королевской строфой. Эта идея пришла в голову Григорию Кружкову и замечательному человеку Андрею Николаевичу Гурбунову из издательства МГУ, для которого я делала поэтов-кавалеров. Они, зная мое жуткое лентяйство, подъезжали из-под Почему бы не взяться? Вот я немного поделаю, а потом Гриша перехватит. К тому времени, как я вработалась где-то к третьей книге, я поняла, что это вещь моя, и я ее никому не отдам. Я начала понимать middle English, а вначале разбирала каждую строку со словарями, глоссариями, подстрочными переводами. В Инязе вам не преподавали. Ну, нам о нем рассказывали. Задавали к семинару разобрать несколько строк из того же Чосера, начало кентерберийских рассказов. Говорили про сдвиг согласных, но читать на нем уж, конечно, не учили. Мне ужасно повезло. Это был разгар перестройки. То голодом грозили, то гражданской войной. И когда это всё подступало и кругом начинали кричать «когда же это кончится?», «Как-то тетенька, когда же этот голод кончится, а тот от продуктов в квартире уже не повернутся». Я говорила, «Отстаньте, у меня четырнадцатый век, Троил сочиняет любовное письмо Крисиди». А Серёжка мой, еще совсем маленький, когда я три года подряд переводила Чёсера, спрашивал, «Мамочка, у тебя в головке строфа? С тобой нельзя разговаривать?» Это я на всех рявкала, «Тихо у меня в башке строфа!» а руки вечно были заняты чем-то хозяйственным. Вы пользовались подстрочными переводами, английскими? Вначале да, для сравнения с собственным разбором. Англичане издают их, чтобы понять своего великого поэта. Там в XVII веке один поэт взялся его переводить как следует стихами. И если бы закончил, у них был бы вполне внятный чёсер. Ведь XVII век — это язык Шекспира, то есть подустаревший, конечно, но все таки modern English. Но он, видимо, читал по мере того, как переводил. Я, впрочем, тоже. Но я-то хоть сюжет знала. Меня не шокировало известие, что Крисида собирается изменить Траилу. А он, когда к началу четвертой книги это понял, то пришел в такое дикое возмущение, что написал свое собственное семистишее, Мол, бабы — сволочи, пусть кто хочет, тот дальше и переводит, а я отказываюсь. На том дело и кончилось. Потом другой поэт все таки перевел, но уже в 20 веке. Вы часто читаете оригинал по мере продвижения перевода? Это хулиганство, конечно, но бывало. Чего не сделаешь, чтобы хоть немножко развлечься? Когда вы осознали, что перевод стал вашей профессией? «На скрещении трёх дорожек — стихов, переводов и чего-то детского, когда я на английском прочла детские стихи Милна. А когда принесла свои первые переводы из него, все эти замечательные мужчины — Грушко, Солонович и Сергеев — хором сказали «Ага, машинка заработала». До этого у меня бывали удачные переводы, но все как-то в разброс». И они говорили, что мой отличный инструментарий пока работает в холостую. Вы приносили им домашнее задание? Домашнее задание было одно. Захотелось — поработал. Единственный раз Левик дал задание — перевести знаменитое стихотворение Рильке «Осень». Его никто еще тогда адекватно не перевел. И то это было необязательно. Просто мы тащили все, что успевали сделать за две недели. Я брала антологию английской поэзии, пыталась переводить, но все это было как-то мимо, случайный выбор, что ли. А открыв милно, поняла, весело, здорово, и я это могу лучше всех. Так и пошло. Когда ведет, то ведет по-настоящему. Когда мои студийцы ноют, что им не пишется, я говорю, когда Боженька задаст работу, он задание напишет крупными буквами на доске. Помню, я шла с совещанием «Молодых подающих надежды», где меня первый раз выпустили с детским стихотворением Милна. Я на ура прочитала эту лихую звонкую лобуду и от радости заглянула в букинистический магазинчик на Качалова рядом с ЦДЛ. Протянула руку и вынула из ящика книжку удивительной, ироничной американской писательницы и поэтессы Дороти Паркер. На следующий день уже переводила ее стихи, а через какое-то время отнесла подборку в журнал «Иностранная литература» в только что появившийся отдел «Антирубрика». У тетки, которая мыла пол, я спросила, где отдел юмора, а в отделе на вопрос «Кто вас направил?» В то время был большой протекционизм. Ответила «Тетенька, которая моет пол». И через два года там появилась моя первая публикация. Какие авторы, по вашему мнению, плохо переведены или загублены, если это вообще возможно, отечественными переводчиками? Может, вспомните самые яркие явления этого ряда? Не об этом ли ваши строки «Америки, вот жаль, да и звезды, их с неба рвут такие неумейки»? Да, бывает такое ощущение. Правда, тут я имела в виду не совсем перевод. Некоторые авторы ждут своего переводчика, но я бы не сказала, что они загублены. Каждый кому-то по руке. Значит, непереводимых произведений нет? Непереводимых на русский нет. Он своей гибкостью, всеядностью, способностью ассимилировать все, что угодно, приспособлен к переводу, как никакой другой. А вот отличная книжка про Гарри Поттера загублена переводом. «Сноска». Теперь уже есть адекватные переводы Марии Спивак. Дело в переводчиках двух первых книг — Аранском и Литвиновой? Дело не в них, конечно. Издательство торопилось, текст разодрали на куски. Вот у меня спрашивают, как такое получилось? У нас ведь замечательная школа перевода. На что я отвечаю, вот всей школой и переводили. Чтобы эта книга стала фактом русской литературы, придется перевод делать заново. Жаль, детей в первую очередь привлекает содержание, хотя продвинутые все понимают. Сколько же этим продвинутым? Лет 12? Это как музыкальный слух, или есть, или нет. И в 7 лет ребенок может сказать, я не буду читать эту книжку. Мои дети отказались слушать Питера Пэна в заштатном каком-то переводе. Вот вам еще пример. «Трое в лодке, не считая собаки Джерома Джерома». Как мы хохотали над этой книжкой. Помню, мы, я, семилетняя, и наша домработница Тамарочка, 17-18 лет, сидели на скамейке на Страстном бульваре, покачивали коляску, в которой лежала моя младшая сестра Танька и, дико подвизгивая, читали друг другу вслух эту книгу. А тут на днях моя подруга купила ее в новом переводе. Прочли мы несколько абзацев. Текст «Никакой» как будто Маринину читаешь или про макашку жуешь. Видимо, издатели не сговорились с наследниками или как там еще бывает. Есть замечательная, поэтичнейшая книжка, которая по всем законам должна стоять рядом с Винни-Пухом и Мэри Поппинс «Ветер в ивах» Кеннета Грэма. Она из таких бессмертных книг, как Питер Пен, выпирающих из рамок детского, как молоко из кастрюли, как хороший переводчик из рамок перевода, оказалась, ну, не загублена, но как-то не засверкала. На нее не нашлось своего заходера. Если книжка хорошо переведена, у меня не возникает вопроса, ах, почему не я? Тут у меня как раз чистый женский подход. Появилась эта вещь в нашем общем хозяйстве. Сделана на совесть, и слава богу. Зачем портить Карлсона, когда есть прекрасный, несколькими поколениями уже как родная бабушкина сказка ощущаемый, перевод Лонгеной. Мне несколько раз звонили, не сговорившись с Захадером, о переиздании Мэри Поппинс, на что я отвечала, перевод уже есть, такой сияющий, а потом у меня память хорошая. Помню все Захадеровские обороты, как тут переводить. Хотя некоторые обожают соперничать, почему-то в основном мужчины выйдет хороший перевод, и они тут же выпускают свой. Среди переводчиков чувствуется конкуренция или чаще все таки хорошие отношения? Среди переводчиков меньше всего склок. Это, по-моему, самая интеллигентная часть наших пишущих людей. Такие незримые труженики, привыкшие тушеваться, как актеры-кукольники. А я так себе за ширмочкой стою. По мнению Владимира Британежского, у нас не представлена американская поэзия. Например, Эмили Дикинсон или Сильвия Плат. Вы согласны? Да, пожалуй, Эмили Дикинсон ждет свою переводчицу. Сноска Уже дождалась. У Григория Кружкова получилась прекрасная Диккенсон. Или переводчика. Это все равно. Я бы тут вообще не стала строго проводить границы между М и Ж. Пол на каком-то высшем уровне ничего не значит. Каура — это кобыла, или гнедой жеребец из буддийской притчи, лишь бы несся, не вздымая пыли. Если мне пришлись по руке эти повесы и кутилы, поэты-кавалеры, Почему бы Эмили Дикинсон не оказаться по руке переводчику-мужчине? Сноска, как в воду глядела. Жаль, что это абсолютно гениальная поэтесса не для меня. Тут нужно больше тишины, акварельности, полутонов, такой, знаете, дебюси. У меня же более сильное туше. Думаю, жанр стихотворного перевода не умрет все-таки чудовищно, притягательно вдруг обняться с кем-то из другого века, спеть чужим голосом. Что такое для вас перевод? Трудно определить. Перевод стихов — это когда делают невозможное. Вот садятся за стол или, как я, на диван, и делают. Ну да, я работаю лежа на диване, иногда сидя. В общем, меняю позы. Перевод прозы — более земное занятие? И перевод стихов достаточно земное занятие. На первый взгляд, в переводе прозы больше смысла, он более возможен. Со стихами каждый отдельный случай — исключение, как Бернс в переводе Маршака. Победителей не судят, здесь это правило работает как нигде. Когда вы понимаете, что перевод получился, в процессе, когда заканчиваете работу, или должно пройти время? Понравилось, не понравилось, кто что сказал — это этап редактуры. А вот получилось или нет, ты знаешь прямо сразу, как только закончил кусок и перечел. Это все равно, что стрелять. Любите стрелять? Я обожаю, несмотря на близорукость. Вы видите, как кучно легли пульки вокруг десятки, точно так же с получившимся переводом. Я научилась стрелять в 15-16 лет, мне это ужасно нравится. Может, потому что здесь тоже есть точность попадания, не знаю. Ну а в процессе работы, особенно в начале, трудно сказать, получилось или нет. Все зависит от объема. Тут как с тканью, надо выткать хотя бы с ладошку. Насколько в вашей жизни важна фигура редактора? По-разному. Раньше редактору полагалось быть «опасливым». «Вы это, Боже мой, из текста уберите!» В советское время совершенно случайно пропустили строку Чуковского. «Боже, тебя сохрани!» — это крокодил говорит. В те времена кто-то умудрился у блока, и ангел на небо повесил звезду, заменить на «и кто-то на небо повесил звезду». Когда моему старшему Андрюше было полтора года, для книги «Младшие современники Шекспира» Мне заказали перевести пьесу Джеймса Шерли «Ветреница». Это чуть ли не первая была у меня заказная переводческая работа. Я до потолка прыгала от счастья, что ее получила. Так вот, название надо бы перевести погрубее, но велено было смягчить. Хороший редактор увидит то, что ты замыленным своим глазом пропустил. Пока у меня дома происходил нескончаемый переводческий семинар, Никакой нужды в редакторах вообще не ощущалось. Но один раз у меня был чудесный редактор. Эту работу я вспоминаю с наслаждением и благодарностью. На эту авантюру меня подбил мой младший сын Сережа и наша с ним любовь к замечательному английскому писателю Алану Гарнеру. Не Гарденеру, автору детективов и вообще американцу, а Гарнеру. Он жил на границе Англии и Уэльса, и сейчас еще живет, а в молодости, кажется, дружил с Толкином. Я прочитала по-английски его камни зажарелие бриссингов и луну в канун Гамрата, когда мы еще ни Толкина, ни жанра фэнтези не знали. Это была поэтичная, страшноватая сказка про мальчика и девочку, которые попадают в волшебный мир, и на них охотится всякая нечисть, потому что у девочки на запястье волшебный хрусталик, открывающий пещеру, где спят Артуровы рыцари в ожидании последней битвы добра и зла. Много лет спустя мне заказали в Армаде новый перевод этой сказки, тот, что был, не устраивал составители серии Машу Жданову. Я терпеть не могу браться за длинную прозу. Это все равно, что замуж выйти. А я в этом смысле давно на каникулах. К тому же работаю медленно. К абзацу иногда подхожу как к строфе и начинаю его всячески облизывать, а это перебор. От Маши я сперва отмахивалась. Некогда, надо детей кормить. В общем, меня не торопили. И за год я перевела обе книги. «Не хотите поработать с редактором?» спросила меня Маша. «Какой редактор? У нас свобода, гласность, перестройка!» Я решила, что опять будут выстригать все, боже мой. Теперь-то я понимаю, что для большой прозаической вещи хороший, деликатный редактор просто необходим. Редактором оказалась Чулпан Мусиевна Залилова, дочка Мусы Джалиля. Такая мудрая фея, вся серебристая, воздушная. Работать у нее дома было уютно, как в сказке. Она аккуратненько все прочитала, нашла несколько неудачных фраз, очень точно, прямо в десятку, помогла подыскать более удачные варианты. Я ей подарила книжку своих стихов. Они ей понравились. Она отнесла их в Орион. Бывают знакомства, от которых потом происходит в жизни все хорошее. Ещё люблю работать с моим закадычным редактором на Радио России Жанной Переляевой с которой мы вместе ведем литературную аптеку. Два лекаря-аптекаря учим старшеклассников, чтобы им такое почитать от меланхолии, а что от неразделенной любви. Сноска. Литературная аптека закрылась в 2018-м, прожив 21 год. Расскажите о своем круге чтения. С возрастом даю себе все больше поблажек. Если бы мне сейчас было 25, я прочитал бы всего Пелевина и Сорокина, чтобы иметь представление, другие же читают. А сейчас открыла книгу, не понравилось, невкусно, закрыла. У меня чисто физиологический подход к литературе. В нашей литературной аптеке по радио я часто повторяю, что к литературе у меня не научный подход. Качество стиха я измеряю количеством мурашек на квадратный сантиметр коленки считаю только то, что доставляет физическое наслаждение. И что доставляет физическое наслаждение? Из прозы, например, нагон «Праздник ожидания праздника» и «Сандро из Чигема Фазилия Искандера». Как в 20 лет прочитала рассказы про мальчика Чика, поняла, это мое. Каждый год перечитываю Джейн Остин. И, кстати, как литературная аптекарь, всем ее рекомендую в качестве антидепрессанта. На английском читаете, Остин? И на английском, и переводы хорошие. все равно. С наслаждением читаю Дину Рубину, Марину Москвину. Из поэзии Самойлова, Чухонцева, Аронова, Кушнера в тысячный раз бегают мурашки от его стихов. Вот у меня еще какой вопрос. А кто те люди, которые вас сильно изменили? Хороший вопрос. Вроде на нас влияет огромное количество людей. Я, к тому же, быстро поддаюсь влиянию, легко переливаюсь в чужую форму, иначе из меня не получился бы хороший переводчик. Влияли друзья, подруги, родители, бабушки и дедушки, мужья. И все-таки я не могла вспомнить ни одного человека, который бы по-настоящему меня изменил. А потом вспомнила. Конечно, дети. Они кардинально меняют нас изнутри, не только образ жизни. Появляется страх. Уязвимость. Да, страшная уязвимость. Кстати, это знакомо не только женщинам. Включила тут за обедом телек и увидела симпатичную физиономию Александра Ширвинта, который говорил, что с тех пор, как у него родился сын, его не покидает чувство страха. Помню, после Андрюши, своего первенца, я стоял на Фрязинском озере, на двухметровой вышке. Я отлично плаваю, по гороскопу я рак, обожаю воду. И всю жизнь сигала вниз, не глядя. И вот из-за животного страха в кишках я простояла час не могла прыгнуть вниз головой. Надо мной хохотали все лягушки и все мальчишки. В итоге прыгнула солдатиком спуститься с вышки пешком слишком большой позор. С тех пор я разучилась прыгать вниз головой. По вашему, переводческая манера Марины Бородицкой сформировалась. Или вы постоянно ищете новые ходы и приемы? Я больше не испорчу борозды, но пороха не выдумаю тоже. И черт с ним с порохом, да жаль звезды, не схваченный, на яблоко похожий». Стихотворение это не про новые приемы, в нем иная горечь. Хочется иногда почувствовать себя таким люденом. Читали «Волны гасят ветер» Стругацких? увлекательнейшая книжка. Там появляются люди с какой-то шестой-седьмой сигнальной системой. Им земное уже неинтересно. Ну, такие примерно, как Бродский, которым скучно объяснять, что они имели в виду, почему именно так сказали. Они просто уносятся в небеса. Не знаю, существует ли манера конкретного переводчика Марины Бородицкой и может ли вообще существовать, потому что перевод тьфу, оговорка по Фрейду, перевод, Это переливание себя в другой сосуд. Существует туше Вот как ты мнёшь эту глину? Сильно или слегка? Оглаживая или мучая? Своё туше я ощущаю как достаточно сильное, скорее мнущее, чем ласкающее. Хотя с каждым автором по-разному. Ноябрь 2002 ноябрь 2004-го.